тщательно просеивали гигантские объемы информации, вычисляя следы проникновения ломщиков. Программы ревизора вели перекрестную проверку систем. Реагировали на малейшие несоответствия, на случайные и случайные в кавычках сбои в работе, на странные подключения. Хамат подбирался к серверу DD через сеть и по земле. Криминалистам из второго департамента приказали отложить все дела и трясти осведомители насчет темных собак.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 Произнёс менеджер. Вам наверняка известно главное правило сервера. Никаких имён. Полная анонимность с той и с другой стороны. Мы сводим нужных людей, но не управляем ими. Всё, что я знаю это номер DD и его рейтинг. Кстати, могу сказать, против вас работал один из лучших агентов. Если лучший, значит он работает с вами много лет. Немедленно среагировал Хамат. Много. Подтвердил 42. — У вас должна была накопиться масса косвенной информации на этого человека. Передайте ее нам, и мы его вычислим. — А заодно сообщите, куда вы его довели. Менеджер Диди молчал. — Сдайте нам эту собаку, — усмехнулся Альгамби. — Я ведь все равно доберусь до информации, но вам устрою весомые неприятности. — Я занимаюсь противозаконным бизнесом, — тихо произнес «сорок-два».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 «Не должен», – отрезал тот. «Мы говорим не о том», – не унимался Бруно. «Почему ты не сдал «198819»? Ты же видишь, что происходит». «Вижу», – неожиданно ряхнул 42. «Я вижу, что ради рукописной книги арабы перекрыли половину Альп, что вся баварская полиция ищет нашего диди, которому перед операцией дали странный амулет. И этот амулет оказался действенным. Вот что я вижу». Эта книга не музейный экспонат, братья. Зачем нам древние учения, 42? Спросил Карл. Мир слился с цифрой. Зачем рисковать людьми ради лживых текстов? Наикизм стоит выше всей этой билиберды, поддакнул Бруно. А интересы Диди? У проекта Диди появились собственные интересы, гневно поинтересовался 42. С каких это пор?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 — Все считают, что проект Диди обязан заявить о себе, и все согласны, что наикистам следует ознакомиться с книгой. — Такие дела, братья. Собеседники 42 переглянулись. — Значит, — неуверенно протянул Карл, — так тому и быть.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 Сбешенный Хамат не сразу понял, что имеет в виду машинист. «Я знаю. Рад, что вы уже приступили. Серверы детей атакуем не только мы их ломают еще из нескольких источников. Однако действия настолько согласованы, что можно предположить...» «Да». «Атаки идут из Шанхая и Сингапура». «Китайцы...» Альгамби шумно выдохнул. «Они тоже в игре?» «Не могу знать...» — А я у вас не спрашивал. — Извините. Хамат вызвал в балалайке номер Алькади, но тут же отвлекся на новое сообщение. — Господин майор, перестрелка в небоскребе аль Черт с ней. Но помощник не дал себя перебить. — Двадцать минут назад в здание отправилась группа криминалистов. Они отрабатывали одну из версий насчет местонахождения сервера Диди. — Они его нашли, — понял Хамат и громко вырвался. «Они его нашли! Ну почему шайтан без меня?»